Зайдя в спальню, я растолкала мужа. Вставай! Надо поговорить. Борису повезло с ферментами печени. Они вырабатывались в большом количестве и нейтрализовывали алкоголь за час-полтора. Поднимала и снова огурцом, готов к новым возлияниям. С жестокими похмельями Борис никогда не мучился. Подруги хорошо. У ее мужа язва открылась. Вспомнила я слова героини старого советского фильма «Пить бросил». Когда-то фраза мне казалась смешной. Теперь без намека на юмор лучше язва, чем пьянство. Мы пришли в скверику набережной, облюбовали скамейку. По дороге Борис купил две бутылки пива, ловко откупорил одну, стал пить из горлышка. — Лепота! — сказал Борис, оторвавшись от бутылки и разведя руками. — Да, красиво. Бегущая вода и зелень вокруг. Это гипнотически действует на человека. Ну, если б ты знала, сколько бегущей воды и зелени последнюю неделю мне пришлось наблюдать, поэтому... «Блаженство сидеть на лавке в цивилизации, дуть пиво. Не хочешь?» Он открыл вторую бутылку. «Нет. Я хочу с тобой поговорить о главном, о важном, о себе. Выбирай тему. Что-то мне подсказывает, что тема как раз одна и та же. Борис». Я тебя люблю. Надеюсь, захлебнулся муж. Вот и глупо. Надеется, что жена за столько лет совместной жизни не потеряла пыл? Ты потеряла, но говоришь, что любишь? Скажи. Я сексуально, привлекательна. Не приходится сравнивать. Врать-то. Просят на вопрос ответить. «Отвечай, не виляй хвостом, по десятибальной шкале. У меня...» — Борис услышал в моем голосе металл и не стал юлить семь и пять десятых. Я никогда даже мысли не держала, что муж, может быть, мне неверен. Спасибо, Леша и Ольге. Вот ж действительно, в каждой семье есть шкафы со скелетами. Страшно представить, Сколько в Борином личном шкафу скелетов, читай в неврачных связей, в мою только пыль. — Настя, Настя, ты где? — Здесь, с тобой. — Ты могла неправильно понять, я все правильно поняла, не бойся. Я тебя не стану пытать и заставлять каяться. — Тогда чего ты от меня хочешь? Сбегаю еще за пивом. — Сиди. Я мигом не умрешь. Боря, ты уникальный человек. Мне не встретился другой мужчина, обладающий столь бурлескным интеллектом, невероятной скоростью запоминания информации, способного к мгновенной остроумной реакции, да и просто владеющий знаниями практически во всех областях. Вырастают крылья, — перебил меня Борис, — слетаю за пивом. Нет! Ты меня дослушаешь. После положительных качеств в казенных характеристиках идут отрицательные. Борис, ты болен. И название болезни — алкоголизм. Ну, мы же с тобой обсуждали. У меня метаболизм. Ах, как ловко и красиво, Борис, лет пять назад, когда я почувствовала тревогу, объяснил мне про свой обмен веществ, про ферменты, которые у него в избытке. А бедные эскимосы, азиаты и прочие небелые европеоиды этих ферментов почти лишены. Поэтому спеваются стремительно. Ты меня, Борис, не обманул. Просто сам ошибся. Водка не лекарство. Винный отдел магазина не аптека. У меня горе от ума, у тебя несчастье от громадного ума. Обольщайся, В истории России таких алкоголиков навалом. Не бывает, Боря, слушай меня. Не бывает алкоголизма с положительным итогом. Никогда не видел тебя столь возбужденной. Ты прекрасно. Пару бутылок пива. И забудь про меня и сына. Борис походил на дикого зверя, вроде льва или тигра, попавшего в капкан, но еще мечтающего о легкой свободе. — Иди, — сказала я. И вдруг рассмеялась облегченно. — Пей! Насилуй свои ферменты, разрушай печень. Закрывай глаза на то, во что ты превращаешься. Ты давно не на горку бежишь, а катишься с нее. Хочешь примеров? — Их десятки. — Вспомни. — Не надо. — Замолчи. Бутылка пива — мелочь. а схожу ты посиди — нет. — Уйду. — Куда? — От тебя. Борису срочно требовалось выпить. Усилием воли он не сорвался с места, но разозлился. — Бросишь меня? — спросил муж. — Да. Он не мог не почувствовать в моем искреннем выдохе «да» затаенной мечты о свободе, надежде на другие встречи, отношения, на мир чувств, которые я отрезала от себя, выбрав Бориса. В тот момент мне страстно хотелось, чтобы Борис рванул за пивом, как выписал мне путевку в другую жизнь, но муж никуда не двинулся. Напротив откинулся на спинку деревянной скамьи, закинув нога на ногу. — Какие у нас варианты? — спросил Борис. — Он, конечно, уловил мое разочарование, и его злость удвоилась. И пиво не выпить, и супруга блажит. Вариантов два, — сказала я. — Мы расстаемся, пока ты окончательно не скатился в пропасть. Наша семья распадается, но в преждевременной кончине есть своя прелесть. О людях остается память как о сильных и молодых, а не о беспомощных и дряхлых. Вариант второй. Ты бросаешь пить бесповоротно и решительно, не ограничиваешь себя, не заменяешь водку пивом, а завязываешь навсегда. Будет трудно, но я люблю тебя и готова помогать и терпеть. Помочь выкарабкаться из депрессии, которая неотвратимо наступит — да. Пассивно наблюдать, как ты превращаешься в ничтожную личность — извини, нет. С чего вдруг? Откуда такие настроения Боря? Не надо. Если человеку неприятна тема беседы, он начинает выяснять, откуда, почему она возникла, уходя от сути. Не читать же мне лекцию о вреде алкоголя. Ты все прекрасно знаешь, только на себя не распространяешь, хотя давно попал в зависимость. А не могу я поинтересоваться? почему именно сегодня ты завела этот разговор надоело быть грязеткой и жить с грязитером тоже ты принял на грудь и радостен я обманываю себя и делаю вид что ничего страшного не происходит с моей стороны подлость с твоей болезнь или безволие хватит Самая пагубная форма общения ультиматумы это когда они десять раз на день, а у нас с тобой впервые и шантаж. Не же мне с тобой заключать. А давай не будем торопиться, надо обдумать, а пока ты сгоняешь за пивом, Настя. Обещаю серьезно подумать над твоими словами. Лучше обними меня. Я придвинулась, умастилась под мышкой у Борис. Он обнял меня за плечи. Посидим так тихонько, ладно? Как влюбленные перед разлукой. Мне больно тебя терять. Ты, сын, я никуда не спрыгиваю. Помолчи. Тепло с тобой. Хорошо. Привычно. И даже почему-то не хочется пытать про скелеты. Какие скелеты? У которых сексуальность на десятки. Настя, помолчи, говорю. Мне ведь очень-очень тяжело. И страшно. — Борис, если б я знала, что поможет, я бы стала на колени. Но мы с тобой никогда не любили театральщины и не доверяли ей. Наверное, мы долго сидели, обнявшись и напряженно думая. У меня затекла спина, но я чувствовала, что на злость. Растворилась. Подняв голову, я подставила лицо для поцелуя. Борис легонько коснулся губами. Я замотала головой не так. Поцелуй меня по-настоящему. Потом я встала и пошла по аллее очень хотелось оглянуться но я приказывала себе не делать этого я знала что шагаю в новую жизнь без бориса или с борисом но уже с другим он мог пойти за пивом или за мной он должен сделать выбор борис Тогда у меня у перекрестка две тысячи девятый год.